Мятежный цивилис Желая напомнить согражданам о героическом противостоянии их предков иноземным наземным захватчикам, как некогда древнеримским, так и позднее испанским, городской совет решил украсить ратушу большими полотнами, посвященными эпизодам этой борьбы. Тацит поведал о том, что Клавдий Цивилис поклялся в 69 году нашей эры на Перу изгнать римлян из своих земель. Он поднял восстание, которое через год было жестоко подавлено. Предусмотрительные заказчики параллельно поручили сделать картину на ту же тему Юриану Оверсу. На его полотне Цивилис представлен в профиль. Рембрандт изобразил вождей ряда германских и кельтских племён, которые клянутся в верности своему верховному правителю, вождю племени Батавов Клавдию Цивилису. Заговор Клавдия Цивилиса. 1661 год. Национальный музей Стокгольм. Отцы города заказали Рембрандту это большое полотно для новой амстердамской ратуши, потому что к 1660 году умер Говерт Флинг, ученик Рембрандта, которому было поручено украсить её назидательными полотнами из героической истории германского племени Батавов, предков жителей Нидерландов. Монументальное полотно около шести квадратных метров было создано в короткий срок. Однако заговор Клавдия Цивилиса, исполненный Рембрандтом, был отвергнут приемной комиссией. Скорее всего, яростная физиономия одноглазого вождя, сведения о нем Рембрандт подчерпнул из анналов древнеримского историка Тацита, не соответствовала желаемому образу благородного и отважного предка. Отвергнутую картину художник от досады или, может быть, от того, что нуждался в холсте для новых произведений, разрезал на части. От всего Рембрантовского полотна сохранилась лишь его центральная часть и общий набросок композиции.